Пришедший из вечности. Повесть. Глава первая. Мне это было не по душе. Вернее, просто неинтересно. Запуск космического корабля на Луну, помнится, вызвал мое любопытство и даже восторг только однажды, когда это событие произошло в первый раз. Жаль, конечно, но что поделаешь, такова уж особенность моей профессии. Как только исчезает удивление, тотчас пропадает интерес. Полковник несколько раз повторил мне, «Черт, Побери, Мартин, это же большая честь! Из сотен и сотен журналистов выбрали именно тебя!» Я не мог не согласиться. Конечно, это большая честь, раз меня, одного единственного, НАСА, пригласило присутствовать при запуске ракеты. Ну что нового я мог написать о нем? «Выбрали вас, Купер, потому что ваши репортажи всегда были наилучшими», объяснил мне руководитель полета генерал Грей, приехавший в редакцию поговорить со мной. — Что же, я присутствовал при четырех запусках. Все были великолепны, но абсолютно одинаковы. Я написал четыре репортажа, тоже все великолепные, и все, в сущности, одинаковые. Поблагодарите от моего имени НАСА, генерал, но вы хотите сказать, что отказываетесь присутствовать при запуске? — Знаешь, Мартин вмешался, полковник, Спленервиль. Речь ведь идет о секретном запуске. — Этого я не знал. Как это о секретном, естественно, поинтересовался я. Запуск произойдет через 6 часов, — холодно ответил Грей, — и о нем не будет никаких сообщений в прессе. Ваш репортаж, Купер, не предназначен для публикации. Он нужен только нам в НАСА. Поэтому вам предстоит не совсем обычная работа. Вам нужно понаблюдать за людьми и только за ними. Технику мы хорошо знаем и без вас. Вы меня поняли? Этот час добавил. «Если согласны, то поторопитесь, пожалуйста». «Что ж, поторопимся. Не знаю, куда меня привезли. Из редакции газеты с крыши небоскреба вертолет перенес меня на какой-то военный аэродром, где нас ждал самолет Грея. f 4 b морской авиации. Грей сам пилотировал его. Повторяю, я не представлял, куда мы летели». Трудно что-либо разглядеть, мчась по воздуху со скоростью 2000 км в час на высоте 10 км. Мы находились в полете примерно 45 минут. Грей начал снижаться. Под нами поплыли зеленые и голубые пространства. Лагуна, наверное. Наконец, в бесконечной сверкающей синеве моря возник небольшой коричневый островок. Я уже совсем отчетливо увидел серую, блестящую взлетно-посадочную полосу. Самолет приземлился. Мы спустились по трапу и сняли спецодежду. «Бесспорно одно, это не мы с Кеннеди», — заметил я. грэй улыбнулся, тогда я проговорил, и не могу сказать, что нас тут с нетерпением ждут. Вокруг не было ни одной живой души. Невысокая диспетчерская башня казалась совершенно пустой. Ярко светило солнце. Я был, наверное, несколько взволнован, потому что повторил, что-то не очень много народу нас встречает. Грейни негромко произнес, «Да, нас тут мало. Оставьте спецодежду на земле, Купер, ее подберут потом. Пойдемте». Он пересек раскаленную взлетно-посадочную полосу и вышел на поле желтой зеленой травой. Справа виднелись невысокие холмы, покрытые редкими деревьями, а слева темнели высокие скалы, которые словно устремлялись в море. Летали чайки, только их крики были слышны, больше ничего. «Все под землей?» — задал я довольно глупый вопрос. Грей, не оборачиваясь, ответил. «Да, конечно. И пусковая установка, она ведь довольно внушительных размеров. Наверное, у этой базы нет никакого названия. Как же обозначить ее?» «Действительно, база не имеет названия. Можете обозначить ее как угодно». «А корабль?» — он покачал головой. «Он тоже без названия». Грей остановился. «Мы пришли, Купер. Мы стояли посреди чистого поля. Я ждал, что же будет дальше». Не прошло и нескольких секунд, как земля у нас под ногами с тихим гудением начала медленно опускаться, и мы погрузились в какой-то совершенно ирреальный мир, бесконечно далекий от неба, солнца и всего того, что мы видели наверху. Я почувствовал, как меня окутал свежий, но сухой воздух. Искусственный, решил я, иначе его никак не назовешь. Таким же искусственным был тут и свет, исходивший неизвестно откуда. Или ощутимый толчок... И мы остановились и сошли с лифта, замаскированного под участок поля. Лифт ушел обратно вверх. Грей направился по длинному серому коридору и ошел следом. Наши шаги были бесшумны. Я подумал, что человек — непревзойденный творец кошмаров. — Вот мы и пришли, — сказал Грей, останавливаясь перед дверью, контуром, обозначенной на стене. — Здесь наш наблюдательный пункт. Он нажал кнопку, и стальная стена... С тихим гулом неспешно отодвинулась, обнаружив мрачную комнату с обширным металлическим столом и дюжиной телевизионных экранов на стене. Возле стола размещались два небольших вращающихся кресла. А подойдя ближе, я увидел множество светящихся лампочек, манометры, кнопки и всякие другие приспособления. Я спросил, отсюда будем наблюдать за пуском? Это ваша база. Можете выходить отсюда и гулять где вам угодно. Я же, — добавил он, улыбнувшись, наконец, по-человечески, — буду составлять вам компанию. — А где мы будем спать? — он посмотрел на меня, сжав губы. Не дожидаясь ответа, я продолжал. Это место вынуждает меня почти сожалеть о ложе прессы на мысе Кеннеди. Не очень-то тут весело. Знаете, Грей, мне бы хотелось побеседовать с ними до старта. — С ними? Кого вы имеете в виду? — Ну, а астронавтов? Он снова сжал губы. В таком случае с астронавтом. Летит только один человек, и Грей замолчал, услышав короткие резкие сигналы. В этот же момент экраны засветились зеленоватым светом и начали мигать все одновременно. Поэтому я не сразу задал следующий вопрос. «Вы сказали, только один?» «Да». «Хм, это становится любопытно. Как же он выйдет на поверхность Луны? Он ведь будет выходить, да?» «Конечно». — Оставит корабль на орбите, переберется в спускаемый аппарат, высадится на Луну, и все это будет проделывать в полном одиночестве? — Ну, знаете, это затея, которая никакого спускаемого аппарата не будет, — прервал меня Грей, неотрывно глядя на экраны. — Астронавт приземлится прямо на Луну и с ее поверхности отправится обратно на Землю. — Извините, — он снял тихо звякнувшую трубку и тихо заговорил. Я, естественно, не стал вслушиваться в его разговор. Меня не столько удивляло все происходящее, сколько волновало. Я ощутил себя не посторонним свидетелем, а скорее участником великого события. Человек в одиночку высаживался на луну. Мне почему-то захотелось вспомнить какое-нибудь стихотворение, любое хорошее стихотворение. Но я приглашен сюда не для того, чтобы волноваться или читать стихи. Я подождал, пока Грей положит трубку и спросил. «Я смогу поговорить с ним?» «Конечно, когда задание будет выполнено». «Где будете вылавливать его? В Тихом океане?» Он ответил. «Место посадки находится в десяти километрах отсюда, Купер. Сейчас я должен оставить вас одного, меня вызвали. Всего на несколько минут. Повторяю, можете ходить куда угодно. Ни одна дверь не закрыта для вас. Достаточно нажать кнопку справа». «Согласен». «Да, как зовут астронавта?» «Его имя вы узнаете после окончания полета», — он попытался улыбнуться. «Наберитесь немного терпения, Купер. У меня его достаточно. Скажите, а сколько времени он пробудет на Луне?» «Ровно шестьдесят пять минут. Потом отправится обратно». «Совсем один», — продолжал недоумевать я, и задал еще один вопрос. «А на какое время рассчитан весь полет?» Грей направился к дверям, но у выхода остановился и очень медленно повернулся ко мне. В глазах его... Блеснуло недоверие, он пристально посмотрел на меня и быстро произнес. «Все займет сто пятнадцать минут».